Просто не пришло в голову, что это мог быть кто-то еще. «Вы не помните, что именно вы слышали?» «Боюсь, нет. Что-то необыкновенное, совсем неважное. Всего несколько слов. Я тогда думал о другом». «Это не имеет значения», — пробормотал Пуаро. «А вы не придвигали кресло к стене, когда вошли в кабинет после того... Как было найдено тело? Кресло? Нет. С какой стати? Фуаро? Пожал плечами, но не ответил. Он повернулся к Флоре. Я хотел бы узнать кое-что и у вас, мадамазель. Когда вы рассматривали содержимое витрины с доктором Шепардом, кинжал лежал на своем месте или нет? Инспектор Регланд... «Меня об этом уже спрашивал», — раздраженно сказала Флора. «Я сказала ему и повторяю вам. Я абсолютно уверена, кинжала там не было. Инспектор же думает, что кинжал был там, и Ральф тайком выкрал его позднее. И он не верит мне. Думает, что я утверждаю это, чтобы выгородить Ральфа». «А разве не так?» — спросил я серьезно. «И вы, доктор Шепард...» Флора даже ногой топнула. «Это невыносимо!» «Вы были правы, майор. В пруду что-то блестит!» Тактично перевел разговор на другую тему Пуару. «Попробуем достать...» Он опустился на колени на берегу и, обнажив руку по локоть, осторожно опустил ее в волю. Но, несмотря на все его предосторожности, вода замутилась, И он, ничего не вытащив, огорченно поглядел на свою испачканную илом руку. Я предложил ему носовой платок. Он принял его с выражением горячей благодарности. Бленд заметил, что пора возвращаться домой завтракать. Мы направились к дому. Флора и Бленд шли впереди. «Какие волосы!» Тихо сказал Пуаро. Глядя на Флору, настоящее золото. Какая будет пара, она и темноволосый капитан Пейтон. Не правда ли? Я вопросительно посмотрел на него, но он старательно стряхивал микроскопические капельки воды с рукава. Он чем-то напоминал мне кота. палатка и пачкались и все даром», — заметил я сочувственно. «Что же все-таки там в пруду, а? Хотите посмотреть?» — спросил Пуаро и кивнул в ответ на мой удивленный взгляд. «Мой дорогой друг», — продолжал он с мягким укором, «Эркюль Пуаро не станет рисковать своим костюмом, если не может достигнуть цели. Это было бы нелепо и смешно». Я не бываю смешон. Но у вас в руке ничего не было, запротестовал я. Бывают случаи, когда следует проявлять некоторую скрытность. Вы, доктор, все ли говорите своим пациентам? Думаю, нет. И со своей уважаемой сестрой вы тоже не всем делитесь, не так ли? Прежде чем показать пустую руку, я просто переложил свою находку в другую. Вот он протянул мне левую руку. На ладони лежало женское обручальное кольцо. Я взял его и прочел надпись внутри. От «Р. Март. Тринадцать». Я посмотрел на Пуаро но он тщательно изучал в зеркальце свои усы и, казалось перестал для него существовать. Я понял, что он не собирается давать объяснений. Горничная Мы встретили миссис Эккруидт. В Холле в обществе сухого старичка с решительным подбородком и острым взглядом серых глаз. Все в его наружности безошибочно определяло профессию. Юрист.